and костер угасал мужчины расстелили на земле кожаные попоны закутались в одеяло и уснули положив под голову седла или седельные сумки андре тоже кинули одну попону и жесткая как брезент одеяло сначала она хотела уснуть но было холодно и страшно тогда сандры бросила в костер оставшиеся дрова Укуталась в одеяло, сверху завернулась в попону и стала обдумывать план освобождения. Сначала нужно освободиться от цепи. Замок тяжелый, прочный, но простой. Если бы иметь кусок проволоки. Кожаный пояс с ножом в ножнах и лазерным пистолетом пропал. А ведь Скар ни слова о нем не сказал. Маленький складной ножик из кармана тоже пропал. Из карманов вообще все пропало. Ладно, думала девушка, допустим, я сниму цепь. Возьму лучшую лошадь. Без седла не привыкать. Не до уздок есть. Куда ехать? Из всего маршрута помню только, что через ручей переехали. Луна вот там была. Значит, когда назад поеду, она там должна быть. Нет, она же по небу движется. В какую сторону? А хоть в какую? Все равно из-за облаков не видно. Куда я побегу? Спрячься, они меня искать будут у черной птицы. Фу ты! У шатла, А я за ними, по их следам. А если они не пойдут к шатлу? Зачем им идти к шатлу, если там никого живого не осталось? С тех пор, как я надышалась этой гадостью, пока ехали, часов десять прошло. Если быстрой рысью, десять на десять, Это же сто километров. Мамочки. Не может лошадь с двумя седоками рысью сто километров без отдыха пройти. Но пусть шестьдесят. Сэмик с полной выкладкой пятьдесят бегал. А он не лошадь. Не найти мне шаттл. Тогда и бежать сейчас нельзя. Надо сначала дорогу узнать. Так они мне и скажут. они бы сказали. Она умеет. А я должна научиться. Если в не распускать буду, то на меня посмотрят. Надо, чтобы они за мной хвостом бегали. Что мужики ценят? Красотой я не вышла. сымик на меня, как на девушку, и не смотрит, только как на товарища. Я должна быть интересной. Интересной, загадочной и непредсказуемой. И еще храброй, как дьявол. И послушной. Ничего не боюсь, а своего мужчину слушаюсь. Ой, мамочки, не нужен мне мужчина. Сэм мой мужчина. Не хочу другого. А надо выбрать. Какой выбор? Меня Скар схватил. Буду притворяться, что без ума от него. Лицемерить. Господи, до да чего противно. Как в навозную жижу с головой окунуться? Дракон пел про музыканта. Как бы плохо на душе не было, а играть надо. Слов не помню, только мелодию. И это. Играй, музыкант. Сандра проснулась. Тело закоченело. В костре догорало несколько подернутых залой угольков. Небо по-прежнему было темным. Раскутавшись, она поискала на ощупь дрова. Цепь путалась в кустах. Замок бил по косточке. Обдирал кожу на щиколотке Сандра села под дерево и тщательно ощупала всю цепь, звено за звеном. Одно звено было вдвое больше и толще остальных. И не заварено. Сандра ухватилась за него пальцами, напряглась. Куда там? Железо, чуть тоньше ее мизинца, не поддавалось ни на миллиметр. Девушка закусила губу, потёрла звено о край замка. Потом подсунула его под дужку замка. Звено влезло до половины. Сандра прижала обмотанную цепью ногу стволу дерева, подсунула вторую половину звена под дужку второго замка, потянула замки в разные стороны, пытаясь разогнуть звено. Что-то щелкнуло, и замок на лодыжке раскрылся. «Тоже неплохо», — прошептала девушка и улыбнулась. Потом аккуратно сложила цепь под дерево. Закуталась в одеяло и легла спать поближе к остывающему костру. Лежать на земле было жестко и холодно. Одеяло почти не грело. Точнее, грело, если сверху накинуть попону. Девушка спала, сидя, урывками, поминутно просыпаясь от неудобной позы и страшных звуков ночного леса. Ночь тянулась бесконечно. Тут же сутки длиннее вспомнила она и стало совсем тоскливо.